Они мстят. «Опиши мне того, кто это сделал», — попросил он. «Дима, я не знаю, мне все говорят, что я дура, что мне померещилось. Он такой был не настоящий. Борода, усы, лицо очень неправильное, как у Высоцкого в том фильме дурацком. Но глаза Юркины, Юркины, я не могла ошибиться». «Тот самый Юрий?» — уточнил Дима. «Да» тот Юрка, который умер. Но он мне снится все время и обещает, что придет и отомстит. А он всегда делает, что говорит. Зря я надеялась, что смогу от него сбежать, что в новой квартире от него спрячусь. Девушка снова начала плакать. Полуянов же перевел взгляд на Базанову. И ему показалось, что по лицу женщина промелькнула видимая тень облегчения. Кажется, версия с Юрием... Ей очень нравится. Но полицейские воскревшего мертвеца точно не поверят. Кого станут искать они? Родственника покойного? Его друга? Полуянов знал о Юрии лишь то немного, что когда-то рассказали ему светские хроникерши Оля с Полей и риэлтор Аскольд. Но насколько точна была информация, раз Изабель в сознании, Надо бы все выяснить из первых уст. Но план не удался. В палату ворвалась медсестра. Увидела посетителей и аж побелела от возмущения. «Вы как сюда попали?» Юлия Аркадина вновь извлекла из портмоне тысячную купюру, но сестричка взятки не приняла. Раскричалась еще пуще. «Да что вы себе позволяете?» Это палата интенсивной терапии. Человек в тяжелом состоянии. Сейчас консилиум будет. Быстро, быстро отсюда прочь. Как только вышли в коридор, у Полуянова звякнул мобильник. Он взглянул на определитель. Тамара Кирилловна хочет, конечно, узнать, как у Лизочки дела. Я перезвоню вам буквально через... — Пару минут, — в полголоса проговорил в трубку Дима. — Нет, подождите, не кладите трубку, — взмолилась женщина. — Мне нужно, чтобы ты приехал прямо сейчас. Своих детей у Тамары Кирилловны не было, поэтому только и оставалось пествовать Лизочку, как родную. Тем более, детей росло в холле и неге, а самого главного — любви, как раз и не получало. Отец вечно занят, а мамашка, та вообще, кажется, не рада была приёмной дочке, Да еще мулаточки. Она, конечно, пыталась приручить девочку. Только Лизочка ведь будто ежик. Выставит свои иголки и попробуй сквозь них пробиться. По голове погладили, сжимается, как зверек. Конфет купили, что-то буркнет себе под нос. Нет бы поцеловать, на шею броситься. К тому же талантов никаких у девчонки не оказалось. По-русски, стыдно сказать, только через два года заговорила. Описать, чтобы совсем без ошибок, не научилась и к десятому классу, как, впрочем, не проявила способностей ни к одной из наук. И в спорте ее пробовали, тоже толку не вышло. Если бы Тамару Кирилловну спросили, она бы с удовольствием высказалась, что девчонку, раз иных способностей Бог не дал, с малых лет нужно в жены готовить, солидному, богатому человеку. Однако мнением дома работницы никто не интересовался. Вот и выросло создание без профессии, без умения хозяйства вести, да еще с характером скверным. Приемная мать погибла, когда девочке всего 20 лет было, а отец все по заграницам. Так и осталась девочка-былиночка на попечении Тамара Кирилловна. Изабель чрезвычайно гордилась своей идеальной фигурой, копной натуральных кудрей, пухлыми губами, загадочными голубыми глазами на смуглом лице. И не сомневалась, что принцы должны выстроиться перед ней в рядок, словно в сказке. Останется только выбрать самого эффектного до да успешного. Но все оказалось не так просто. Лизонька действительно могла Ошеломить при первой встрече. Ей дарили цветы, приглашали на свидание, а она, глупышка, нет бы помолчать, покивать. Тараторила безумолку, рассказывала о себе, любимой, хвасталась, немедленно начинала грузить кавалера проблемами.